Глава двадцать девятая Тяжело дыша, Саша подкралась к двери и прислушалась. Снаружи доносилась лишь тишина, и редкий скрежет, висящий на одной петле калитки. Услышав новый стук, девушка отпрянулась, держав вскрик неожиданности. Набравшись смелости, она спросила голосом, напоминающим жалобный писк мыши, попавший в капкан. «Кто там?» «Здравствуйте», — раздался незнакомый женский голос. «Соседка». Я увидела свет в окне и решила посмотреть, кто здесь. Без задней мысли руки Александра потянулись к металлическому засову, и через секунду тяжёлая деревянная дверь со скрипом раскрылась. Пропустив удар сердца, Саша уставилась на женщину, лицо которой ей было до боли знакомо. Вспышка невинности, окутавшая тело, тут же сменилась тревогой, нарастающей с геометрической прогрессией. Что вам нужно? с трудом выдавила себе Саша. Желая поскорее захлопнуть дверь, но дрянь, видимо, получающая немало удовольствия от реакции Александра, нагло прошествовала мимо неё в дом. Саше не оставалось ничего, иного, как пойти за Кристиной, которую она ненавидела всем своим существом. Но прежде девушка собиралась закрыть дверь, только мужчины, сопровождающие незваную гостью, не позволили ей этого сделать. "Я долго тебя искала", заявила Кристина, медленно стянув чёрные кожаные перчатки с рук. И для чего же, боюсь спросить? Поинтересовалась Саша, настороженно глядя на женщину. Боишься? Это правильно. Ехидно усмехнулась та. Сначала я хотела тебя уничтожить, но теперь считаю это не таким интересным. Взгляд Кристины упал на живот Александра, и глаза змеюки злобно блеснули. А Саша моментально почувствовала яростное желание выкинуть эту дрянь за дверь, чтобы даже не смело смотреть на её дочь. Если ты пришла мне угрожать и мстить, зашипела сквозь зубы девушка, то не лучшее время выбрала. Как видишь, мы далеко не на равных. У нас нет общих тем для обсуждения. Девочка, если ты пытаешься воззвать к моей жалости, то зря, скривив губы в подобие улыбки, ответила Кристина. Да, у нас нет общих тем, но у меня есть принцип: не оставлять в живых тех, кто посмел встать на моём пути. Я встала на твоём пути? изумилась Саша, подняв бровь. Тебе не кажется, что всё совершенно наоборот? Если мне не изменяет память, это ты отправила своих людей меня убить. Девушка в последний момент прикусила язык, из её уст чуть не сорвалось. И ты залезла в постель к моему мужчине. Но как бы Александре ни хотелось высказать всё это стерве, она понимала: лучше её не провоцировать. Не будь в ней ребёнка, без сомнения, дала бы отпор но теперь единственной её целью было защитить дочь. От напряжения сводила мышцы, и руки то и дело подрагивали. Саша всей душой молила Бога, чтобы Кристина поскорее ушла. Она боялась, да безумие боялась за ребёнка, и этот страх лишал рассудка. «Не путай», — залилась злобным смехом Кристина. «Аса не может встать на пути клопа. Из-за тебя сорвалась важная сделка, и ты ответишь мне за это». Сашу трясло от ужаса. А эту женщину от какой-то бешеной ненависти. И Александра понимала, что здесь дело не только в сорвавшейся сделке. Кристина положила глаз на Ярослава, и теперь считают, что Саша помешала им. Да, именно в ней бушевала ревность, и вперемешку с непомерной жестокостью делала женщину катастрофически опасной. Осознав это, Саша попыталась как можно быстрее избавиться от гостьи. «Уходи, ты не ту выбрала, чтобы вымещать свою злость». «Именно ту. Ты не представляешь, как я этого ждала». Ухмыльнулась Кристина, и в её руках появился нож. «Готовишься стать счастливой мамашей? Думаешь, привяжешь Яра ребёнком?» С бешеным оскалом шипела женщина. «Может, устроить тебе внеплановое кесарево сечение?» «Прекрати!» — воскликнула дрогнувшим голосом Саша. «Ребёнок ни в чём не виноват перед тобой». Хочешь мстить? Непонятно за что мстить. Только выбери себе равного противника. Ты идиотка, рычала злобно та. Такая наивная, думаешь, в жизни что-то бывает на равных? Нет. Ты дочь бандита и должна знать, что чтобы уколоть сильного, всегда используют его слабое место. А ты, дорогуша, слабое место Барсова. А ребёнок она указала ножом на живот. Твоё. «Если в тебе есть хоть что-то человеческое, прошу тебя, уйди», взмолилась Саша, каждой клеткой тела чувствуя негатив, исходящий от женщины. «Мы с Ярославом чужие люди, я никакого отношения теперь к нему не имею». «Неважно», — она подошла к Александре и ударила её рукояткой ножа по лицу. «Помнишь, как ты целилась пистолетом мне в голову? Такое не дозволено никому. Что ты хочешь?» Закричала Саша, вытерев ладонью кровь с разбитой щеки. «Хочешь, чтобы я молила о пощаде? Так я молю, пощади!» «Хочешь, чтобы просила прощения? Прости! Только не тронь моего ребёнка, умоляю!» Девушка чувствовала, как мышцы живота тревожно сжимаются, и малышка в нём странным образом затихла. Видимо, ребёнок почувствовал опасность и притаился. «Ха!» — рассмеялась ядовитым смехом Кристина. «Мне плевать и на тебя, и на твоё ничтожество». И уж точно я никого из вас не пожалею. Она снова замахнулась, но не смогла ударить, потому что Саша поймала её руку. А потом, собрав все свои силы, девушка оттолкнула соперницу, понимая, что до её совести не достучатся, и спасти себя может только сама. "Сука", зарычала в ярости Кристина и снова налетела на Александру. С трудом увернувшись от разъярённой женщины, Саша побежала к выходу. Но там влетело в двух здоровых мужчин. Пустите, закричала сквозь слёзы девушка, когда те схватили её и потащили снова в дом. Сюда, видите, раздался вибрирующий от бешенства голос Кристины. Ты думаешь, я с тобой буду церемониться? оскалилась она, подойдя впритык к Александре. Зачем? всхлипнув, усмехнулась Саша, когда у тебя такой противовес. Девушка махнула головой на мужчин, удерживающих её за плечи. Именно Не зачем. Это звалась дрянь, ударив её кулаком в лицо. Но это ненормальной было мало, и следующий удар прилетел в живот. Александра закричала, согнувшись пополам, а потом и вовсе упала на четвереньки. Боль с сумасшедшим спазмом сводила живот, вызывая ужасные рези. На миг девушка забыла о происходящем, но когда удар ноги впечатался в рёбра, взвыла, чувствуя, как темнеет в глазах. Всё остальное словно в тумане. Боль, парализовавшая тело, не давала больше чувствовать ничего. Самкнув глаза, Саша упала на бок, закрывая колени и руками живот. Она не знала, когда именно закончилась эта пытка, потому что её мозг на время выплыл из реальности. Саша пришла в себя от разрывающей живот боли и, приподняв голову, обнаружила, что в доме одна. Она попыталась встать на ноги, но не смогла. Рези были нестерпимыми. Из последних сил девушка доползла до кровати и с трудом привстав, нашла на ней телефон. И снова упав на пол дрожащими руками, набрала последний номер в вызовах, прошептав «Помоги».